Глава 10 Мария продолжала ругаться и калиостерита, на чем свет стоит. Я же решил не терять время и призвал грани воды, начав нашептывать заклинание обледенения. Нужно скорее выбираться отсюда. Между пальцами быстро появилась небольшая льдина. Я продолжил наращивать силу, утолщая ее и увеличивая. Мари, увидев, что я делаю, резко перестала сдорить, И присоединилась к созданию ледяного полота. Может быть, берег не слишком далеко, предположил я. Жель, ведь неподалеку от Бартенси. Значит, мы в изумрудном море. Просто нужно понять, в каком направлении берег. Эта дрянь могла вышвырнуть нас где угодно, даже в Божественном океане. Лучше успокоиться и взять себя в руки, твердо произнес я, видя, что Мари начинает паниковать. Нам ничего не грозит. Сейчас мы создадим льдину, влезем на нее и хорошенько осмотримся. А если ничего не увидим, как мы будем выбираться? Нет, однозначно эта сволочь нарочно все подстроила». Затем она выдохнула и, немного успокоившись, нехотя сказала. «Но «Ну, ты прав. Скорее всего, мы недалеко от Бартенси. Не должно быть более пятидесяти баргов от Жаэля. Рита хоть и та еще сучка...» но работа свою выполняет ответственно и еще ни разу не подводила. На создание большой и крепкой льдины, на которой бы смогли уместиться вдвоем, у нас ушло чуть больше часа. Затем мы влезли и начали осматриваться по сторонам. Нам повезло. Ночь была безветренной и ясной. Звезды давали достаточно света, чтобы можно было разглядеть берег или огни города. Но, как назло, суши нигде не было видно. Да и от такой холод, что хотелось нырнуть обратно в воду. Там и то теплее. «И что будем делать?» — сквозь стучащие зубы спросила Мари. «Мы здесь мокрые, попросту замерзнем. Да и куда плыть? Вдруг мы поплывем в обратном направлении?» «Ты по звездам не ориентируешься?» — спросил я. Мари отрицательно покачала головой. «Я тоже такими знаниями не владел, поэтому предложил» я могу попробовать поднять тебя с помощью ветра а ты осмотришься вдруг что нибудь увидишь а сможешь недоверчиво уставилась она на меня начав растирать плечи я не ответил а сразу призвал грани ветра создавая воздушную подушку и поток который будет крепко держать мари наверху когда я ее подхватил она испуганно вскрикнула а затем тут же расхохоталась лучше веди меня немного в сторону «А то если у тебя начнут заканчиваться силы, я грохнусь об лёд. В ответ я лишь усмехнулся и поднял ее выше, но не слишком высоко, иначе бы стало сложно держать воздушную подушку. Мари начала зираться, крутясь на месте, и используя уже свою грань ветра. Вдруг она замерла и внимательно уставилась вдаль. «Я вижу огни! Это корабль впереди!» Вдруг крикнула она. «Если там корабль...» «Значит, и берег недалеко?» Мари отрицательно закачала головой. «Нет, берега не вижу. Только корабль. Спускай!» Мягко я опустил ее на льдину. А Мария возбужденно тут же призвала к грани воды, разгоняя волну. «Нам нужно к ним. Попросимся на борт. Наверняка они плывут в Бартенсе». «Или из Бартенсе», — предположил я. «Неважно. Выбора у нас все равно нет» а так хоть сможем узнать, в какой стране берег или попроситься на аборт, если нам по пути». Здесь я с ней был согласен, поэтому я присоединился к магии Мари, и мы быстро погнали льдину в направлении корабля. Попутно я еще и охлаждал наш ледяной плод, чтобы он вдруг не растаял и не треснул. «Зажги свет и помаши, чтобы они нас увидели», попросила Мари, когда мы уже были близко. Только сейчас я заметил, что корабль Никуда не плывет, а паруса спущены. Это было странно. Зачем останавливаться посреди моря? И все же я сделал, как просила Мари. Призвал грани света, поднял руку над головой и помахал. На корабле сразу же увидели. Началась суета. Еще через полбарга Мари крикнула. «Помогите! Нам нужна помощь!» Довольно долгая пауза. Прошло больше минуты, прежде чем прозвучал ответ. «Ловите сюда! Мы вас вытащим!» Когда мы оказались у палубы, нам крикнули. «Сколько вас?» «Двое!» — ответил я. Яркий свет фонарей ударил в лицо. Там, наверху, несколько мужчин пытались нас разглядеть. «Что у вас случилось?» — спросили нас, а затем тут же добавили. «Представьтесь! Мы прошли через проход, хотели попасть в Жаэль». — крикнула Мари. «Вы многогранники?» Вопрос прозвучал настороженно, а другой голос, более грубый и сиплый, повторил. «Представьтесь по всем правилам!» Мы с Мари настороженно переглянулись. Она едва заметно качнула головой, давая понять, что говорить будет она. Я видел, что она сомневается, возможно, раздумывает не солгатели, и в данном случае я склонялся к тому, что лучше солгать но Мари почему-то решила сказать правду. «Баронесса Мари де Рей из герцогства Маскар, Шайгария пятиграний, а со мной Теодор Фел из Кей-Дюар, некромастер». «Мари де Рей?» Кто-то сверху усмехнулся. «Не та ли красная Мари демоноборец?» Мари не спешила отвечать, и ей тут же в лицо снова засветили фонарем, пытаясь получше разглядеть. Из-за того, что волосы Мари были мокрыми, Они потемнели, и разглядеть в темноте ярко-красный цвет было практически невозможно. Я загородил с собой мари и с вызовом крикнул. «Какие-то проблемы, парни?» Кто-то из компании заржал, а затем кто-то еще вполне дружелюбно крикнул. «Никаких проблем, господа маги! Просто не ожидали встретить здесь посреди моря такую знаменитость!» И после этих слов нам тут же спустили лестницу. «Может, для начала узнаем, куда они плывут?» Тихо спросил я, видя, что Мария слишком рвется оказаться на корабле. «Наверху узнаем, я слишком замерзла, чтобы оставаться здесь еще хоть миг». «Тебя ничего не смущает?» Я придержал ее за локоть. Мари неоднозначно поджала губы, затем самоуверенно усмехнулась и произнесла. «Мы многогранники. Думаешь, не сможем справиться с парой матросов?» И все же я ее не пустил, а продолжил придерживать за локоть. Откуда вы плывете? крикнул я. Снова молчание, слишком затянувшееся, чтобы так долго не отвечать. Мы плывем в Бартенсе из Гуарды. Вы гуарданцы? Послышался удивленный голос Мари. А говорите как веребарницы? А мы есть веребарницы. Возим чай и специи из Гуарды. Кажется, в хрипловатом голосе отвечающего. Слышалась насмешка. «Ох, не нравилось мне все это!» На Мари уже хватилось за перекладину и ловко начала взбираться наверх. Я поспешил за ней. На борту нас встретили шесть мужчин. В основном крепкие и рослые. И лишь один выделялся на общем фоне. Он был старше остальных, у него длинные седые волосы со множеством кос, украшенных бусинами и кольцами он был в бурой меховой накидке не по погоде. У него был голый торс, полностью забитый ветеватыми татуировками. С двух сторон на поясе у него висели золотистые сабли, и выглядел он весьма дерзко и опасно. И мне совсем не понравилось, как он смотрит на Мари. Жадно, похотливо, буквально лапая ее взглядом. «Капитан Дигайра представился он, карикатурно поклонившись и звонко пристукнув каблуком. А этот красавец, спрут, моя гордость. Рад приветствовать такую очаровательную и знатную даму на моем скромном судне. Несмотря на то, что говорить он пытался высокопарно и интеллигентно, все равно получалось как-то мерзко и грязно. Он даже попытался взять Мари за руку и поцеловать, но так категорично убрала руки за спину. «Почему вы стоите?» Осторожно поинтересовалась Мари, окинув взглядом пустую палубу. От моего взгляда тоже не ускользнуло, что ни мешков, ни бочек, ни ящиков с товаром тут не было. Конечно, они могли быть и на нижней палубе, но что-то мне подсказывало, что и там их нет. Да и вопрос Мари вызвал странное замешательство в команде, а ответил тот самый, капитан, чтоб его, Дигайра, которого я уже заведомо окрестил их главарем. И да, именно главарем, а не капитаном. «Море сегодня спокойное, баронесса». Ухмыляясь и приближаясь к мари, размеренно начал он. Дорога была длинная, мы, ребята, устали, и мы решили немного отдохнуть, а утром продолжить путь. Я переградил ему дорогу, не дав приблизиться к мари вплотную. «Продайте нам шлюпку», — сказал я. «Нам нужно как можно скорее добраться до суши. Мы торопимся». «Продать?» Нарочит удивленно, скинул брови Дигайра. «Да нам нечего продавать. Думаю, лучше вам подождать до утра. Куда так спешить? Побудьте с нами, уважьте меня и мою команду. Как-никак, мы спасли вам жизнь!» Я холодно улыбнулся. «Жизнь он нам спас, понимаешь ли. Что они, черт возьми, тут вообще делают?» «И все же я вижу, что у вас есть две шлюпки», — сказал я. «Продайте одно». Ну или одолжите, а завтра утром, когда прибудете в порт, заберете Баронесса, проигнорировал он мои слова. У меня есть отличное вино. Я буду рад вас угостить. Дигайра довольно небрежно и грубо, попытался меня отодвинуть, но черта с два у него вышло. Ситуация со стороны выглядела абсолютно нелепо. Дигайра изо всех сил пытался сдвинуть меня с места, Я стоял, как скала, не шелохнувшись, оставаясь расслабленным и спокойным. «Уйди с дороги, щенок!» Зашипело на меня. И стоило ему это сказать, как Мария резко прильнула груди к моей спине, высунула руки и шарахнула в капитана мощным потоком ветра. Он улетел на несколько метров, так же, как и ребята из его команды полетели в другой конец корабля. «Вы, наверное, не поняли, с кем имеете дело». Спокойно протянула Мари, выходя к ним из -за моей спины. Я могу потопить ваш корабль и вмиг лишить вас голов. Со всех сторон послышался лязг металла. Команда молниеносно обнажила оружие. Я тоже выхватил меч, а Мари выпустила свои сирикены, которые теперь зависли над нашими головами. Это вы не поняли, с кем связались, красотка! Расхохотался Дигайра. Он вставал. И призвал грани теней. Надо же, подпольный теневик. С этой способностью он должен был служить императору, войти в орден теней и находиться под клятвой верности. А он, нет, как-то сумел это скрыть и использовать способность в личных целях. Дигайро пускать в ход магию пока не спешил, словно бы ждал чего-то. Я, как и Мари, призвал к ветру. Самым эффективным будет попросту их не подпустить к себе и вышвырнуть за борт. Так бездарно умереть из-за какой-то дешевой шлюпки. Протянула Мари. Дигайра и его команда оскалилась, явно давая понять, что отступать они не собираются. Не сговариваясь, мы ударили. А Дигайра пустил в ход тени. В эту же секунду перед нашими ногами упал артефакт. Он вспыхнул сиреневой полукруглой стеной. Нас отгородили магическим барьером. Такие обычно не впускают магию, но пропускают. Наш поток ветра ударился барьер и, отскочив, обрушился на нас. Сирекены ударили в мачту позади, а половину улетела в воду. Тени стремительно приближались. Закрой глаза, крикнула я Мари и отпустил грань воздуха. В эту же секунду я засветил руки так ярко, как только мог, направляя свет на быстро ползущие к нам тени. Барьер не позволял их полностью убрать, но не подпускать их к нам я сумел. Позади вскрикнула Мария, но я был ослеплен и не мог видеть, что произошло. Я только услышал глухой стук упавшего на палубу тела, и только я обернулся, чтобы взглянуть, что произошло. Как ощутил болезненный удар в грудь. Удар сбил меня с ног. Из-за боли я невольно отпустил грань. Из-за яркого света я был ослеплен, И пока зрение восстанавливалось, пытался понять, что со мной произошло. Рукой нащупал стрелу, торчащую из правой грудины. Быстро я догадался, а после почувствовал, что стрела насквозь пробила мне левое сердце. Будь я человеком, я бы умер. Но я не человек. Я собирался уже было встать, как провалился во тьму. Дальше все происходило, как в каком-то бредовом сне. Я вынырнул из небытия и обнаружил себя на ногах. Меч в моих руках пылал разрушением. Вокруг кричали раненые, но ожесточенное сражение продолжалось. Я не пытался мешать Ананду. Я смотрел на все это, как на какое-то очень реалистичное кино. Просто наблюдал, как он крошит налево и направо команду спрута. Их оказалось куда больше, чем в начале, раза в три. Но половина уже была или ранена, или убита. Ананд плавно кружил, рассекая врагов. Меч с активированным разрушением резал их, как режет масло горячий нож. Анант выискивал тех, кто прятался, пытаясь скрыться от гнева несокрушимого, и крошил тех, кто хотел напасть из-за спины. Анант использовал не только меч, он виртуозно использовал и магию, запуская поочередно грани. Пытаясь избавиться от очередной группы врагов, он приподнял волны, и корабль тряхнула. Рядом с глухим стуком Покатилась голова Дегайра, а три моряка улетели за борт. Я стоял и смотрел на это кровавое побоище и не мог поверить, что это все натворил один человек. Раненые стонали, кто-то вяло пытался ползти, кто-то выл, пытаясь в ужасе приладить обратно отрубленную руку. Наваждение схлынуло, и я ощутил, что контроль снова в моих руках. Разрушение все еще горело на мече. Ананд его активировал. Знать бы теперь, как именно он это сделал. Я отыскал Мари в носу корабля. Она была без сознания. Ей нужна была помощь, и только я хотел ринуться к ней, как на меня едва не обрушился меч противника. Я отбил атаку и ударил его в живот разрушением. Мужик вскрикнул, хватаясь за живот, а я его мигом вышвырнул за борт. Убедившись, что больше никто нападать и не желает, я поспешил к Мари. Она была жива и почти не ранена. У нее красовался большой синяк на голове. Видимо, ее чем-то приложили, и потому она и потеряла сознание. Но я увидел еще кое-что. Серебристый артефакт на груди с красным рубином. Он пульсировал, словно сердце, и источал красный свет. Этот артефакт сковал магию, буквально высасывал ее из своей жертвы. Красный. Цвет проклятия. Порчи. Эту грань использовали нечистые на руки ведьмы или стражи порядка. А еще этой магией Васю пользовались неспящие. Я попытался оторвать артефакт от Мари, но он так присосался, словно стал частью ее тела. Я призвал к разрушению и попробовал сломать его. Но стоило только коснуться, как пальцы обожгло жуткой болью. Кожа на руках тут же потемнела, начала тлеть, как от сильного жара. Боль была такой невыносимой, что я даже не заметил, как начал неистово орать. Я отнял руку. Боль, пусть уже и не такая сильная, но все еще пульсировала в руке, а сами пальцы, средний и указательный, превратились в обугленные, потрескавшиеся головешки, из-под которых зияло кровавое мясо. Я даже пошевелить ими не смог. Проклятый артефакт отзеркалил на меня мое же разрушение. Я оторвал кусок ткани от рубашки и обмотал пальцы. Затем выискал взглядом первого попавшегося выжившего. Мужик с раной на животе пытался ее зажать и удержать так быстро утекающую вместе с кровью жизнь. Я схватил его за шиворот и буквально волоком потащил к Мари. Как это снять? Мужик ошалело уставился на меня, словно бы и не понимал, о чем речь. Кто ты такой? Плохо слушающим голосом спросил он. Только сейчас я заметил как стрела все еще торчит из моей груди. Я поломал ее конец, завел руку за спину и, шумно выдохнув от боли, вытащил ее острие с другой стороны. Хлынула кровь, но я тут же почувствовал облегчение. От этого зрелища мужик совсем обезумел. Начал что-то бормотать и вяло пытался отползти подальше. Пришлось врезать ему по морде, чтобы привести в чувство. «Что это за артефакт? Как его снять?» Повторил я вопрос. «Дикайра знал, я не знаю. Он только знал, а я не умею». Затараторил он, качая головой. Я смотрел палубу, надеясь найти кого-то более вменяемого. Все, что мне хотелось, снять скорее артефакт с Марии, жечь этот корабль к чертовой матери, а после уплыть, наконец. Никто из раненых не подавал признаков жизни. Те, кто мог, уже давно попрыгали за борт а остальные или потеряли сознание, или покинули этот мир. Сбоку я услышал сдавленный стон. Он прозвучал где-то за пределами корабля. Но не похоже, что останавший находился в воде, слишком близко. Взглянул. В спасательной шлюпке лежал паренек, хорошо слаженный, смуглый, крепкий, чуть старше Рейга. Он был даже чем-то похож на него. Парень сжимал в руке арбалет. И только я наклонился как он попытался выстрелить. Но я тут же отбил стрелу гранью ветра. Рывком выхватил у парня арбалет, выкинул, а затем затащил парня на борт. У него не было заметных ран, но он хромал на левую ногу и хватался за ребра. Очевидно, свалился со смотровой вышки, когда я сломал мачту, и, несомненно, именно он подстрелил меня. «Не трогай!» отчаянно зарал парень. «Не убивай меня!» Я сделаю все, что скажешь! Она внизу. Кто внизу? Не понял я. Лишана! Она там! Как к шаргану Лишана. Мне нужно, чтобы ты снял артефакт с моей напарницы. Ты знаешь как? Парень судорожно сглотнул и кивнул. Да, я видел, как отец это делает. Я могу попробовать. Надо же. Сын этого мерзавца Дигайра, чтоб его? Волком я притащил парня к Марии. Он дрожащими руками потянулся к артефакту, но не спешил его касаться. «Прости меня, это отец, это была его идея!» Отрешенно произнес он, положив руки на артефакт. Мне это не понравилось. То ли сын Дигайра не знал, как снять артефакт и тянул время, то ли решил, что как только он его снимет, я тут же его прикончу. Но могло быть и третье. Это отрешенность. Возможно, при попытке его снять, артефакт убьет парня, как, например, было с моими пальцами, только что-то похлеще. — О чем ты говоришь? — спросил я. вперил в него строгий взгляд, одновременно остановил, осторожным мечом отодвинув его руку от артефакта. — Похитите Шану. Это он заставил меня, а потом... Парень всхлипнул, попытался сдержаться, и все же дрожь в голосе выдала что он вот-вот готов разреветься, как девчонка. Я внимательно уставился на него, пытаясь понять, о чем именно он говорит. И тут до меня начало доходить. «Где она?» «На нижней палубе». Парень вытер рукавом нос и указал направлении деревянной рубки. «Но поверь, мы ничего такого не хотели. Мы просто хотели заработать денег». «А с ней тоже ничего не хотели?» Зло поинтересовался я, указав взглядом на Мари. Или это тоже, чтобы заработать?» Он потупил взгляд, уткнул его себе подненьки. Без слов было ясно, что именно его папаша собирался сделать с потерявшей чувство Мари. И, скорее всего, не только его папаша. «Сними артефакт!» — велел я, грубо подталкивая его в спину. Парень вздрогнул, затем коснулся центра рубинового камня и силой его вдавил. Загнутые острые края артефакта Вывернулись в обратную сторону, обхватив палец парня, словно лапа паука. Мари в ту же секунду вздрогнула, сделала глубокий вдох, но в чувство так и не пришла. «Теперь отдай артефакт». Велел я, протягивая руку. Парень мешкал, странно смотрел. Явно обдумывал, не ударит ли меня этим артефактом. Я даже увидел в его взгляде тот миг, когда он все же решился на это. Он скочил выбрасывая руку к моей груди. Но я быстрее. Рука, осеченная аккуратно по локоть, упала с глухим стуком на палубу, а парень тут же разразился неистовым криком. Я снял артефакт с его отрубленной руки и положил в кошель на поясе. Такая вещица и самому пригодится. Затем ухватил воющего парня за шкирку и подощил к лестнице на нижнюю палубу. Как только мы там оказались... Едва слышно донесся приглушенный девичий голос, словно кто-то пытался позвать на помощь с завязанным ртом. Во тьме я увидел тоненькую светлую девушку с кляпом во рту и связанными за спиной руками. Она лежала на полу, не сводя взгляда сына Дигайра, который теперь по большей части скулил и трясся. Желание убить меня у него явно отпало. Я развязал Лишану и помог ей встать на ноги. «Вы пришли меня спасти?» Ей явно не верилось, что это происходит на самом деле. «Да, графиня, мы пришли вас спасти». Девушка зарыдала, уткнувшись в ладони лицом. Я дал ей немного времени, чтобы прийти в себя. Сам же повернулся к сыну Дигайра. «Как зовут?» — спросил я. «Табач». Затравленно глядя на меня из-под лобья, ответил он. «Что ты собираешься делать со мной?» Я не спешил с ответом. Вместо этого оторвал край и так уже порванной рубахи и кинул ему. «На вот, перевяжи рану». Бросил я ему кусок ткани. Табаш нерешительно поднял ткань, кажется, немного успокоился, поняв, что убивать я его не собираюсь. Нерешительно спросил. «Ты меня отпустишь?» «Нет. Я доставлю тебя графу Жоэль. Он за ваши головы и возвращение дочери. Обещал хорошие деньги». «Нет, пожалуйста!» Раздался вдруг отчаянный крик. Я ожидал услышать подобное от Табаджа, но никак не от Лишаны. Она вцепилась в мою руку и с мольбой уставилась на меня. И это, мягко говоря, меня удивило.